Глава 14. На следующее утро Эдди ворвался в кабинет Мерси. Они пропали. Илпатрик сразу поняла, о ком идет речь. Точно пропали. Ее машина исчезла, номер в отеле пуст, а во в ярости. Я ждала, что Соломия не захочет отвечать на вопросы, призналась Мерси, но не думала, что она решит сбежать. Думала попытается прикрыться адвокатом. Мы снова объявили машину в розыск. Ее обязательно найдут. Не понимаю, почему она сбежала в тот момент, когда нам необходима ее помощь для поимки убийцы ее матери, начала Мерси. Если она кого-то подозревает, почему не сообщила нам, что мы упустили? Мы упустили все, потому что так и не получили ответы, черт побери. Эдди расхаживал взад-вперед вдоль ее стола. Не знаю,. Радоваться или злиться из-за того, что она забрала Мориган. Она не причинит вреда собственной дочери. Но этим она ухудшила свое положение. Ни одному судье не понравится, что она увезла ребенка. «Это ее ребенок», — напомнила Мерси. «И Соломея не под арестом. Я все равно зол. У нас два трупа. Соломея была лучшей зацепкой из всех имеющихся. Вчера я увидела отчаявшуюся мать». Что бы то ни делала, она уверена, что это во благо Морриган. «Во благо Мориган следовало помочь нам раскрыть убийство собственной матери. Всё это выставляет Соломею в весьма дурном свете». Мёрси была согласна. Сбежавшая Соломея смахивала на преступницу. «Не могу поверить, что она убила бы родную мать. Не спеши с выводами». Эдди прав. У него зазвонил телефон. «Интересно, «Почему в последнее время труман чаще звонит мне, чем тебе?» После этого риторического вопроса Петерсон нажал кнопку ответа. Мёрси с интересом прислушивалась к разговору. «Она тоже здесь», — сказал Эдди в трубку. «Можно включить громкую связь?» Он прикоснулся к экрану телефона и придвинулся к столу, держа мобильник так, чтобы Килпатрик было слышно. «Привет, дорогая». От тёплого голоса Трумана по телу пробежала приятная дрожь. Эту ночь он провел с ней, уйдя еще до рассвета. Мёрси проснулась в пустой постели, на соседней подушке остался его запах. «Я думал, это будет деловой разговор», протянул Эдди, многозначительно глядя на Мёрси. «Да», — Трумэн сразу сменил тон. «Дэвид Агира сообщил, что ночью кто-то вломился в церковь. «Что-нибудь украли?» Поинтересовалась Мерси. Говорит, вроде бы нет, хотя он еще не все проверил. Честно говоря, не думаю, что там есть что-то такое, что стоит красть. А как он узнал о проникновении? Разбитое окно и двери настиж. Трумен, зачем ты говоришь это нам? Спросил Эдди. Потому что сосед сообщил, что около двух часов ночи видел у церкви темно-зеленую машину и готов поклясться, что за рулем была женщина с длинными темными волосами. По описанию, очень похоже на Соломею Сабин. Эдди и Мёрси переглянулись. «Зачем Соломее вламываться в церковь?» «А ты знаешь, что она ночью сбежала?» — спросил собеседника Эдди. Трумен в ответ громко чертыхнулся в трубку. «Она забрала Морриган?» «Да», — ответила Мёрси. «Но зачем ей лезть в церковь? Большой риск. Ты сказал Дэвиду, что это могла быть Соломея?» «Нет. Я позвонил Эдди, чтобы тот спросил ее об этом утром на допросе. Но теперь понятно, что допрос не состоится». «Чушь какая-то!» — пожаловался Петерсон. «Зачем ей лезть в церковь?» «А...» — начал Дейли, и внезапно замолчал. «В чем дело?» — спросила Мёрси. «Вчера я беседовал с Дэвидом Агиры. Искал информацию по... колдовству». Голос шефа полиции стал смущенным. И Дэвид сказал, что Оливия Сабин несколько лет назад приходила к нему. Удивленный интересом Трумана к сверхъестественной составляющей расследования, Килпатрик перегнулась через стол, чтобы не пропустить ни слова. И... Оливия беспокоилась о Соломее. Ей не нравилось, как ее дочь себя ведет. В кабинет Мёрси влетела Ава. «Да что такое нашло на Соломею?» Маклейн была одета, как и другие бендовские агенты. Джинсы, толстая куртка, сапоги. Хотя Эдди сказал, что Ава разъярена, она выглядела совершенно спокойной и собранной. Петерсон подробно пересказал ей разговор с Труманом. Ава задумалась, осмысливая новости. «Думаю...» Пора мне осмотреть дом Сабин. Как только я узнала, что Соломея сбежала, то попросила полицию округа дешут проверить дом, но там никого нет. Они периодически ведут наблюдение, но не могут оставить кого-то дежурить круглосуточно. Возможно, Соломея заехала туда по пути. Ава внимательно посмотрела на Мерси: Я хочу, чтобы ты поехала с нами. Расскажешь нам с Эдди подробно обо всем, что случилось в ночь убийства. «Без проблем», — Мерси сглотнула ком в горле. В памяти всплыла картина с умирающей Оливией. «Готова ли я вернуться туда, где своими глазами видела смерть женщины?» Мерси вела свой таха, Ава сидела рядом, Эдди — сзади. На юго-востоке, на фоне ярко-голубого неба, всходило солнце. Маклейн не могла оторвать взгляд от пейзажа, несколько раз восхитившись вслух заснеженным лесом и девственно белыми полями. Глубоко внутри мерси засела тревога. Когда они подъезжали к повороту к дому Сабин, Килпатрик почувствовала себя так, словно ее вызвали в кабинет начальника. Она вдруг поняла, что ее тревога вызвана невозвращением на место преступления. Все дело в том, что они находились недалеко от ее собственного домика. Эдди и Ава знали о нем, но понятия не имели, чем Мерси там занимается. Коллеги не знали, что она могла бы прожить в нем сколько угодно, если рухнет государство и исчезнут электричество, водоснабжение и запасы продовольствия. Не знали, что в свободное время она запасается продуктами и оборудованием. Только Кейли и Труману известен ее секрет. И почему я до сих пор это скрываю? Выживальщики не были чем-то неслыханным в Центральном Орегоне, в отличие от Портленда. Когда Килпатрик Патрик жила там и каждую неделю ездила заниматься домиком, то замечала, что запасов еды у портлендцев не хватит и на неделю. Когда случались перебои с электричеством, они зябли в холодных жилищах, пережидая временные трудности и будучи уверены, что коммунальные службы скоро вернут жизнь в нормальное русло. Нет. Портлендцы ее не поймут. А вот местные поймут, если я им расскажу. Однако обсуждать с посторонними свои жизненные планы противоречило всему, чему ее учили с детства. Если рассказать окружающим, что она готова к концу света, то в случае катастрофы они побегут к ней. Мёрси учили держать язык за зубами даже в компании друзей и никогда не рассказывать о больших запасах ее семьи. Хотя патрики были известны всему иглс выживальщиками, никто не знал, насколько тщательно они подготовились. Они жили в уединённом месте и были готовы к обороне. Подъездную дорожку к их дому легко не заметить. Это было сделано специально. Детей с юных лет учили владеть оружием, чтобы постоять за свое имущество. У них всегда имелся план действий. Вот что значит быть выживальщиком. «У нас много запасов», — говорил ей отец. «Однако мало кто знает, где именно они хранятся. Будь уверена, когда мир полетит к чертям, все кинутся нас искать. Мы должны быть готовы к обороне. Мы постоим за себя, а на остальных плевать». Философия эгоиста. Но ее тихий внутренний голосок соглашался с отцом. «Нельзя кормить и защищать всех». У отца имелся тесный круг единомышленников, готовых поддержать друг друга в трудную минуту. У каждого участника этого общества избранных имелся какой-либо ценный навык — акушерство, животноводство, сантехника, электроника, медицина. У Килпатрика старшего не хватало ни места, ни терпения для бесполезных людей. Костяшки пальцев Мёрси побелели. Она вцепилась в руль. «Мы просто едем к Сабин». Никто не знал, где находится ее домик. Она заметила место, где чуть не сбила Мориган. Следы ее шин все еще виднелись на заснеженной обочине. Мёрси остановила внедорожник и указала пальцем. Вот тут Морриган выбежала на дорогу. Она прищурилась, вглядываясь в лесную чащу. «А вон наши следы, ведущие к дому», «Без них я не смогла бы найти его сама». Ава вас, Эдди рассматривали дорогу и лес. «Далеко отсюда, до дома?» — спросила Маклейн. «Несколько минут прямиком через лес или десять минут по дороге?» «Лучше по дороге». Мёрси поехала дальше. Той ночью она направлялась в противоположную от своего домика сторону. Сейчас же чувствовала себя не в своей тарелке, поскольку они ехали в направлении ее секрета. И хотя Мёрси внимательно следила за дорогой, все равно чуть не пропустила поворот к Сабин. «Ого! Я уж подумала, что ты по ошибке свернула с дороги», — сказала Ава. «В жизни не заметила бы этот поворот». В следующие несколько минут они подпрыгивали на изрытой колеями узкой дорожки. Мёрси скрестила пальцы, молясь, чтобы им не повстречались другие машины. «Разъехаться здесь невозможно». Когда она приблизилась к дому Сабин, тревожное ощущение внутри ослабело. А вот и он. Маленький домик с сараем и загонами вокруг. Теперь Мерси увидела его по-новому. Она поняла, что его хозяева — люди предусмотрительные. Прилегающая территория расчищена от кустов и деревьев. Между домом и лесом приличное расстояние на случай пожара. Илпатрик увидела водокачку — которую раньше не заметила, и небольшой фруктовый садик у леса. Из сарая раздавалось козье блеяние. Она знала, что шериф кормит животных, но не знала, как долго продлится такая забота. Фермерский скот нуждается в постоянном уходе. В убежище Мёрси не было никаких животных. Она никого не завела, потому что из-за работы порой не могла приезжать в домик по несколько недель. Впрочем, у нее имелись планы на курятник — и несколько сараев для другой живности. В отдаленном будущем она хотела коз и кур. И никаких свиней. Мёрси подумывала о покупке коров, но не могла представить, как будет их забивать. Достаточно и мелкого скота. Козы дают молоко, а куры — белок, и с ними вполне можно управиться самой. Но буду ли я жить там одна? Мёрси знала, что Трумэн несколько дней назад Заметил рекламные листовки о продаже домов, которые она рассматривала. Он ни о чем не спрашивал, и Килпатрик не знал его мнения по этому вопросу. Здравый смысл подсказывал, что ей нужно жилище побольше. Эмоции говорили, что она должна узнать мнение Трумана. Но это мой дом. Я должна сама прокладывать свой путь. Я не могу принимать решения, основываясь на перспективах наших отношений. Мерси выкинула эту дилемму из головы и сосредоточилась на текущем моменте. «Тихое местечко», — прокомментировала Ава. «Наверное, самое то для тех, кто хочет побыть в одиночестве». «Именно». «Вряд ли нам удастся определить, побывала ли тут Соломея», — заметил Эдди. «Гляньте на все эти отпечатки шин». «Мне все равно надо осмотреть место преступления», — заявила Ава. Оно очень отличается от места убийства судьи. Он жил в доме с видом на город. Целая махина на сваях на крутом склоне к западу от Портленда. Вид потрясающий, но я не смогла бы там уснуть. Боялась бы, что дом вот-вот скатится с холма или рухнет при землетрясении. Мёрси знала описанное подругой место. Она не раз смотрела на него снизу вверх, когда ехала по городским автострадам, задумываясь, кто осмелился жить в таких опасных условиях. Хотя цены на жилье в этом районе, видимо, начислялись миллионами долларов. Разительный контраст с видавшим виды домишкой у них перед глазами. Они выбрались из машины и зашагали по утоптанному снегу к дому. Мерси вспомнила, как бросилась за мориган через покрытый нетронутым снегом двор. Теперь же место преступления испещрено сотнями следов. Заходим! скомандовала Ава, сдирая клейкую ленту с двери. Внутри все еще ощущался сильный запах крови. Мерси потрогала нос. Ей хотелось зажать его. Вместо этого она сосредоточилась на деталях, которые не заметила той ночью из-за стресса. В гостиной висели фотографии Мориган. Мерси подошла поближе, и на ее губах заиграла улыбка при виде счастливого ребенка. Рядом со снимками девочки на стене висело полотно с тремя женскими фигурами. Просто силуэтами, изображающими три поколения обитательниц дома. Маленькая, средняя и большая. Осмотревшись, Мерси заметила два похожих скульптурных трио из женских фигур. От Авы это тоже не укрылось. мило Три поколения женщин в одном доме». Эдди откашлялся. «Женское трио — это священный символ в веканстве». Примечание. «Викканство. Неоязыческая религия, основанная на почитании природы. Конец примечания». Мёрси с Авой уставились на него. В «Викканстве?» Петерсон пожал плечами. «Что, я один читаю книги?» Учитывая, сколько ходит слухов о них, как о ведьмах, я решил покопаться в материалах. Судя по просмотренным мною допросам и отчетам, «Они скорее занимаются не колдовством, а викканством». «А какая разница?» В ушах Мёрси тихо зазвучали предсмертные песнопения Оливии. «Смотря кого спросить, грань между ними размыта». Я ознакомился с кучей разных мнений и вывел для себя главное. Викканство — это духовная практика, сосредоточенная на отношениях индивидуума с божественной сущностью. И в ней очень сильно женское начало». Эдди обижал взглядом помещения. Века не очень любят природу. Они стараются впустить ее в свои дома и добиться гармонии с ней. Он указал на несколько растений и свечных наборов, которые Мерси сочла просто остатками рождественских украшений. Растения свежие, да и свечи явно не праздничные. Скорее всего, это постоянные элементы убранства дома. Килпатрик молча согласился. Поделки в сарае тоже из природных материалов. «И какой нам от этого толк?» — пробормотала Маклейн, приблизившись к свечам, чтобы получше разглядеть их. «У них было много клиентов, желающих решить свои проблемы с помощью колдовства, верно? Может, убийца, разозленный клиент, не получивший желаемого?» Большинство векан не занимается магией. В основном они просто восхищаются дарами природы. «В амбаре есть прикреплённые к мешочкам с травами листки с заклинаниями», — заметила Мерси. Подозревая, обитательницы дома просто использовали народные суеверия. Если бы кто-то спросил меня, помогу ли я ему найти любовь, и предложил кругленькую сумму, я что-нибудь выдумал бы». Петерсон указал на потертое пятно на ковре. «Особенно, если нуждался бы в деньгах». «Что символизирует эта женская троица?» — спросила Ава. Эдди почесал подбородок. «Точно не помню. Кажется, богиню Луны в трех лицах. Старуха, женщина-мать и юная девушка. Оливия, Соломея и Мориган. «Вижу, ты глубоко в теме». Мерси была впечатлена. «Да не особо. Уж поверь, я ни разу не эксперт». «И какое отношение все это имеет к портландскому судье?» пробормотала Ава. Она прошла по коридору и остановилась, заглянув в дверной проем. Ее плечи внезапно напряглись. Умерся скрутила внутренности. Я знаю, что меня там ждет. Ава ласково взглянула на подругу через плечо. Расскажешь мне все? Патрик кивнула, подошла к Маклейн и, словно упрятав эмоции за кирпичную стену, повторила рассказ о той ночи. В комнате уже не было ни одеяла, которым укрывалась Оливия, ни подушек. Из обивки стула вырезали лоскут, у ковра тоже не хватало изрядного куска. Все поверхности покрывал черный порошок для снятия отпечатков. На стене висел еще один набор силуэтов. Снова три женщины. Мерси посмотрела на него уже другим взглядом и вдруг заметила, то тут, то там расставлены свечи. Наверное, для молитв, а не для освещения. В комнате повисло молчание. Хилл Патрик рассматривала пропитанное кровью кресло. «Оливия, надеюсь, тебя больше не мучают боли». После недолгой тишины, в знак уважения к умершей, Ава попросила провести ее в помещение с ножами. Мерси показывала дорогу. «Эдди, в виканстве фигурируют ножи?» просила она, глядя, как глаза Авы округлились при виде такой богатой коллекции. Вроде упоминались, но не сказал бы, что часто. Петерсон наклонился поближе рассмотреть изящную резную рукоять. Потрясающая коллекция. Гораздо больше впечатляет вживую, чем на фото. Внимательный взгляд Маклейн скользнул по полкам со стеклянными банками, а губы сжались в тонкую линию. «Пока ничего ядовитого не обнаружено, но эксперты проверили не все образцы. Насколько я понимаю, именно Мориган говорила про яд на ножах». «Верно», — кивнула Килпатрик Патрик. «Хотелось бы мне узнать, куда подевалось орудие убийства», — сказала Маклейн. «И выяснить, не убили ли судью тем же самым предметом». «Судмедэксперты уже вынесли заключение?» — спросила Мерси. «На лице Авы». — промелькнула досада. «Они говорят, что трудно определить, но это не исключено». Она вздохнула. «Покажи сарай». Когда они вышли наружу, на душе у Мёрси стало легче и светлее. Воздух в доме был словно отравлен всепоглощающим горем, и она задумалась, будут ли Соломея и Мориган когда-нибудь снова здесь жить. «Умри здесь моя мать, я бы не смогла». Но, возможно, у Соломеи нет других вариантов. Мёрси открыла сарай, и на нее обрушился поток запахов. Запахов живого. Сена, животные, грязь и навоз. Все это буйство жизни после мертвенного воздуха дома успокаивало. «Если века не по этой причине так почитают природу, я могу их понять». Пять карликовых коз прижимались носами к доскам, прося уделить им внимание. Мерси с радостью заметила в корыте охапку люцерны и зерно. Ава перегнулась через загородку, чтобы почесать головы нетерпеливых животных. На ее лице было написано восхищение. «Боже, они такие милые!» Мерси наклонилась к крайней черной козочке и уставилась на нее. У Килпатрик перехватило дыхание. На одном ухе у животного красовался розовый бант. Два дня назад Мерси видела как другая коза сорвала такой бантик со своего уха, и Морриган раздраженно закатила глаза, поскольку только что повязала его. Перед тем, как выйти из сарая, девочка повесила ленту на перила, чтобы козы не могли ее достать. «Они были здесь», — сообщила Мёрси, не в силах оторвать взгляда от весело трущейся руку Авы, черной козочки. «Откуда ты знаешь?» — удивился Эдди. Пил Патрик рассказала про Морриган и кос. Сомневаюсь, что шериф повязал бы Казина ухо бант, добавила она. Маклейн кивнула и обернулась, рассматривая остальную часть сарая. Что Соломея с Мориган делали тут среди ночи? Тогда они должны побывать и в доме, но я не заметила никаких посторонних следов, и дверь по-прежнему была опечатана. Держу пари, Соломея отосла дочь в сарай, подальше от дома. — заметила Мерси, особенно после того, как увидела полицейскую ленту. «А где мастерская с маленькими эльфийскими домиками?» — спросил Эдди. Илпатрик показала дорогу. Она не удивилась, что Соломея побывала в собственном доме. Видимо, она ждала, пока уедут шерифы. Мерси отступила на шаг и жестом пригласила Эдди и Аву в мастерскую — наслаждаясь их восторженными возгласами от открывшегося зрелища. Она порадовалась, что криминалисты, собирая улики, не тронули домики. Ножи с полочки исчезли, но ни одна крупица черного порошка не покрывала миниатюрные произведения искусства на полках. "Я слышала у кого-то из полицейских здесь закружилась голова", сказала Ава. "Кто-нибудь что-нибудь чувствует?" Все сделали глубокий вдох и переглянулись. Мерси не почувствовала ничего. Остальные, судя по выражениям лиц, тоже. Хм, продолжила Маклейн. Наверное, тогда здесь было распылено некое вещество. Кажется, теперь все нормально. Мориган говорила, что ее мать торгует этими домиками. Так? начал Петтерсон. Значит, где-то должны быть записи, учет продаж. Как она рекламирует их? Отвозит ли куда-то продавать? Если мы хотим найти Соломею, возможно, стоит начать с этого. «Отличная мысль, Эдди», — согласилась Ава. «В доме не обнаружено компьютера, но, уверена, у нее всегда при себе ноутбук». Она хрустнула пальцами. «А что насчет Эдси?» «Интернет-магазина, где люди выставляют свои поделки». «Самое то для Соломеи. Уверена, у нее есть там страничка. Или на другом похожем сайте». Ее глаза заблестели. «Может, Портландская лаборатория компьютерной криминалистики сумеет определить место, откуда она входила на свою страницу? То есть узнать IP-адрес, если она логинилась через другой Wi-Fi?» Мерси и Эдди переглянулись. «Понятия не имею», — призналась Килл Патрик. «Это вопрос к компьютерщикам. Они меня немного пугают. Никогда не знаешь, засмеют ли они тебя и скажут, что такое бывает только в кино...» или закатят глаза, потому что спрашиваешь то, что очевидно даже восьмикласснику. «Кажется, ты только что оскорбила множество восьмиклассников сравнением себя с ними», — вставил Эдди. Мёрси не стала спорить. Все трое вышли из мастерской, задержавшись в сарае, снова почесать кос за ушками. Выйдя на улицу, они остановились и в последний раз оглянулись вокруг. «Потрясающий вид», — прошептала Ава, — любуясь заснеженными соснами на фоне голубого неба. Но для меня это место слишком уединенное, при том, что я люблю проводить время в одиночестве. «Согласен», — добавил Эдди. Мёрси промолчала. «Мёрси, твой домик далеко?» — продолжала подруга. «Ты же ехала в город оттуда, верно?» Ава улыбалась, но килпатрик Патрик почувствовала себя, как на перекрестном допросе. Минут десять на машине в другую сторону. Было бы здорово его увидеть. Там так же тихо и уединенно, как здесь. Внутренности Мёрси скрутила. «Думаю, нам лучше отправиться в офис. В моем домике не так уж много интересного. И да, очень тихо. И так же уединённо, как здесь. Она не готова делиться своим секретом». «Почему ты ехала ночью?» — спросила Ава. Потому что я поздно приехала в домик. В тот вечер у меня в первый раз после последней метели появилась возможность заглянуть туда. Я осмотрелась, убедилась, что из-за снегопада ничего не пострадало, и уехала. Ночевать там не собиралась. Ее дыхание снова стало спокойным. Мориган, повезло в ту ночь, заметил Эдди. Явно повезло, поддержала Маклейн. Они побрели по снегу к таху Мерси. Килпатрик Патрик ступала по многочисленным колеям от машин-правоохранителей. В снегу остались следы около дюжины разных шин, широкие и узкие, в основном с глубоким протектором для лучшего сцепления при движении по скользким дорогам. Мёрси подняла сапог, чтобы ступить в самую широкую колею, и остановилась с занесенной ногой. «Погодите-ка! Не шевелитесь!» Аввас Эдди повиновались, выжидающе глядя на нее. Мёрси посмотрела на колеи слева, потом справа. В ней нарастала уверенность в правильности догадки. «Взгляните-ка сюда». Она указала на шинный отпечаток, в который едва не наступила. «Широкая колея. И чуть раньше мне попалась такая же». «Да, это машина с широкими покрышками», согласился Эдди. «Наверное, на ней приезжали криминалисты». «Нет». — возразила Мёрси. «Их следы, скорее всего, уже, чем у моего Таха, а у автомобиля реально широченный». «Камер Кристиана Лейка», — предположила Маклейн. «Я тоже сразу о нем подумала». Эдди перевёл взгляд с Мёрси на Аву и снова на колею. «Давай не спешить с выводами», — медленно произнес он. «Мало ли, какие автомобили могли оставить эти отпечатки». Однако его тон был совсем неуверенным. Я знала, что Кристиан солгал, сказав, что не знает Сабин. Мерси лихорадочно обдумывала множество вариантов развития событий. И это колея самое глубокое. Он побывал здесь недавно. Ава уже вытащила телефон. Я вызову экспертов, чтобы сняли отпечаток. А потом попрошу у Кристиана разрешение сделать отпечаток с его покрышек. Он не согласится. Да будь ордер, посоветовала Мерси и позвонить отсюда не получится. Придется подождать, пока не проедем несколько миль дальше по дороге. Чёрт!» Маклейн убрала сотовый в карман. «Получение ордера отнимает кучу времени. Могу сказать по своему опыту, попросить разрешение у владельца гораздо быстрее». Она взмахнула ресницами. «Мне редко отказывают. Если Лейк скажет «нет», тогда запросим ордер». Мёрси снова посмотрела, на глубокие колеи. Что Кристиан Лейк делал возле дома Сабин?